Этап третий. Шакал. Лев съел свой пуд мяса и отвалился. Смотрит благодушно, как доедают шакалы. Александр Куприн. Первое, второе и компот. Переглянувшись, Липа и Виктор устремились вперед. Через десяток метров туман расступился и перед ними резко выросла высокая каменная стена. Над массивной деревянной дверью, которой вели три ступени. На цепях покачивалась вывеска с изображением то ли собачьей, то ли волчьей морды. Из распахнутых окон с обеих сторон доносились гул людских голосов, звон посуды и столовых приборов, умопомрачительный запах еды. «Похоже, мы пришли к самому замку, да еще и прямо к фудкорту», — произнес Виктор, толкая дверь. Над головой глухо звякнула музыка ветра, собранная из мелких костей вместо трубочек. «Давай скорее внутрь, посмотрим, какому несчастному ваша буйная подруга выцарапывает глаза». И хмыкнул, добавив, «Заодно и узнаем, за что». «Да ничего она не выцарапает, она только с виду грозная. А вдруг это Ники приехал?» Внутри кафе было оформлено в старинном стиле, под стать средневековому замку. Длинные деревянные столы, грубо сколоченные лавки вместо стульев, нависающие закопченные балки под потолком. На стенах чудили факелы. Кое-где на свободных пятачках стояли высокие железные корзины с леющими углями, распространяющие вокруг себя приятное тепло, а у дальней стены обширного помещения горел камин. Эти меры не вызывали удивления. Несмотря на летний месяц, в зале почему-то было ощутимо прохладно, словно промозглая сырость с улицы пробралась и внутрь. Между гостями сновали ряженые в старинную одежду официантки. Их лица утопали в рюшах огромных чепцов. Слева у пустого столика, у окна, с раздраженными лицами застыли друг напротив друга Антон, Тимур и Ирина. Она, обвиняющий, тыкала пальцем в нового знакомого. — Это из-за тебя он сбежал. Из-за тебя. Чего ты меня за руку дернул? — Да не дергал я, — огрызнулся Тимур. — Ты сама оступилась. — Чего тут у вас? — Липа запыхалась от бега и сходу уселась на лавку. — Да этот вот, — Ира махнула на Тимура. — Дал гнусному конюху сбежать. — О, а может ты... Она подозрительно прищурилась, словно ей в голову пришла какая-то догадка. «Да ты ведь с ним заодно!» Тимур гневно сверкнул глазами. «Ты что несешь? «Так, давайте успокоимся и все обсудим», — вмешался в спор Виктор и опустился на лавку рядом с Липой. «Тут и стол переговоров имеется». Он постучал костяшками пальцев по деревянной столешнице, привлекая к себе внимание. «Антон, ты как лицо, не заинтересованное в споре, излагай суть». «Почему это он не заинтересован?» Взвела Ирина и тут же положила себе руку на лоб. «Боже, как же голова болит! Сейчас просто взорвется!» Она пошатнулась, но Антон уже усаживал ее на лавку напротив Липы и Виктора, приобняв за плечи. «Мы конюха увидели в окне, ну, этого, который нас на квест в конюшнях запустил. Пока мы там страдали и ждали от него помощи, подсказок или элементарного отпирания двери, он на обед ушел, сидел тут, пирог ел». Антон кивнул на пустую тарелку с крошками. Липа удивленно вскинула брови. «Это как? Организаторы ведь должны следить за участниками. Вот именно!» В голосе Ирины по-прежнему звучало возмущение. «Я считаю, что вы тоже из этих... Как там называется? Подсадные утки. Вот. Один напугал нас до полусмерти, когда в саркофаге орал. Второй якобы записки в черепашье лапе не видел. А потом она раз — и появилась. Задачку с разгадал, сжалился, наверное, над болванами игроками». «Куда уж нам, убогим!» Она демонстративно покрутила пальцем у виска. «И по коридору тому тоже ты нас вел, вел, да и привел. Снова. В гроб. А еще?» «Достаточно», — оборвал ее монолог Виктор. Он переплел пальцы в замок и облокотился локтями на стол. «Я уловил суть твоей теории. Выглядит логично». «Эй!» — возмутился Тимур, который присел рядом с Антоном. «Я же сказал. Понимаю. Но не принимаю. Ты ошибаешься, Ир». Он поднял руку, демонстрируя такую же бумажную ленту браслета на запястье, что им всем надели на ресепшн. «Мы просто игроки, позарившиеся на эконом-вариант». Ирина скептически хмыкнула и скрестила руки на груди. «А по тебе не скажешь. Костюмчик-то не из дешевых? Что, не наскреб бы пять двести на вход, а, юрист?» «Я б наскреб!» — за этими словами последовала небольшая пауза, в которой все ощутили намек на Тимура. Но мне и поиграть интересно было. Я же не знал, что тут настолько все, ну, скажем, глобально. За столом повисло тягостное молчание. Каждый думал о своем. Липа сидела, нахмурившись. Виктору она верила, но червячок сомнений упорно ввинчивался в мысли. А вдруг? — А знаете что? — Тимур первым нарушил тишину. — Катитесь вы со своими обвинениями, квестами и конюхами. Я сваливаю. Он швырнул на стол помятый конверт. из которого по инерции выскользнули карты. «Эй!» — он поймал за руку проходившую мимо официантку. «Девушка, где тут выход?» «Простите, господин, я простая служанка, лишь убираю со столов». Она ловко вывернулась, подалась вперед и, подхватив тарелку с крошками, быстро ретировалась. «Вот стерва ряженая!» — Тимур проводил взглядом белесый чепец и повернулся к соседнему столику, за которым расселось целое семейство. Дородный мужчина, лет сорока, в синей футболке, обтягивающий внушительный живот. Рядом с ним сухопарая женщина в очках. А напротив — две девчушки с пшеничными косичками. — Приятель, не подскажешь, в какую сторону ресепшн? — Так вот же. Сосед небрежно кивнул в сторону дальней стены пиршественной залы. Там и правда имелся проем в стене. — Мы только пришли. Решили сперва перекусить, а потом на экскурсию по замку. Говорят, здесь красивый пруд сутками есть. Не видели? Ня. — покачал головой Тимур и, кажется, окончательно расслабился. Затем развернулся обратно к своим. — Ну вот, разобрались. Ведь ты как, со мной? Но его приятель покачал головой. — Не люблю незакрытых гештальтов. Если уж ввязался в квест, то пройду до конца. — Как бы твоя принципиальность боком не вышла, — проворчал Тимур, доставая телефон. — Ну и ладно, тогда я такси закажу. — А что насчет оплаты? — поинтересовалась Липа. — Ты же не собрал ключи, как положено. Будешь платить? — Ага, десять раз! — Тимур хохотнул. — Пусть попробуют меня заставить. Я такой скандал закачу! И он уткнулся в экран. — Тош, а мы как? — Ира вопросительно посмотрела на обнимающего ее парня. Хоть она и возмущалась больше всех, но когда дело доходило до принятия решений, полагалась на своего Чеснокова. — Жай, я предлагаю для начала по кофейку. Давай? Да? Времени же еще полно! Он бросил быстрый взгляд на экран мобильника. — Успеем даже перекусить! — Да и Коляну надо бы позвонить, а потом я бы все же глянул, что эти шизики дальше придумали с заданиями. — Ну как же мой телефон? — Ириш, администрация комплекса не виновата, что ты у меня такая... Он сделал паузу, а затем добавил чуть тише. — Растяпа. — Что? Ирина так взвизгнула, что несколько человек за соседними столами удивленно оглянулись, а девчонки с косичками и вовсе захихикали. «Шарлотта, слышала?» — громко прошептала одна другой. «Он сказал «Растяпа!» Липа покосилась на родителей девочек и вздохнула. «Шарлотта? Ох, дорогая, и тебя впереди ждет жизнь, полная вопросов. А почему тебя так назвали? А почему имя такое странное, не наше? Знаю, знаю». Рядом вовсю спорили Ирина и Антон. «Опять двадцать пять». Она украдкой глянула на Виктора и столкнулась с его пристальным взглядом. Неужели все это время он ее разглядывал? — Значит, остаетесь? — раздался его негромкий голос. — Да, нам все равно надо э, дождаться Ника. Она почувствовала, что краснеет, и торопливо добавила. — Николая, это мой друг, парень. Виктор постучал пальцами по столу. — Ясно. — Понимаешь, мы ехали на выходные в Иннополис и попали в аварию. Машину вынесла в кювет, ну и липа сбилась. Одним словом, он остался там решать все с эвакуатором и ждать ДПС, а мы вот тут дожидаемся его. — Понятно. Чтобы как-то заполнить возникшую неловкую паузу, Липа полезла в сумочку и достала свой конверт с подсказками. — У тебя сейчас получается тоже третий этап? — она разложила карточки веером на столе. — У нас на карте собака кости грызет. — Это шакал. Вы, похоже, как раз в нужное место пришли. — все равно не представляю, что за задание может быть на фудкорте. Липа потянулась за соседней картой. «На четверке у нас кот. А у тебя?» «А у меня?» «А у меня обеденный перерыв. Позже запланирован». Виктор тоже достал свои карты. «На моей тройке змея, так что сейчас Тимура отправлю и пойду выяснять, что это значит». «А я думала, как жалко». Липа смешалась и замолчала. «Может, предложить ему посидеть с нами? Выпить чаю? Да нет, не стоит, наверное». Ира и так на меня косится постоянно. Можно подумать, если у меня есть жених, то мне теперь с другими мужчинами нельзя общаться. Я же ничего такого, просто...» Они сверили остальные карты и обнаружили, что у обоих совпадают последние этапы. На семерках красовалась муравьиная матка с крыльями, а может и вовсе пчелка. «Надеюсь, это будет не пасека». «Ну вот», — Виктор довольно улыбнулся. «Значит, еще увидимся?» «Это если никто нигде не застрянет». — вставил Антон, который, оказывается, прислушивался к обсуждению квеста. Затем он хитро прищурился. — Слушай, Вить, а давай обменяемся сведениями. Я про Павлиню конюшню расскажу, а ты про ваш первый этап. — Да запросто. Мы были в Донжоне. Это главная башня-замка. Очень важный стратегический объект. По меркам Средневековья, конечно. В общем, найти просто. Самая высокая постройка. Она не часы огромные. Не перепутайте. — Не хочу в башню. Домой хочу. Проныла Ирина, пригладила свою кору и поморщилась, обнаружив в ладони клок паутины. Вот же гадость! Десять четыреста за двоих, зай! напомнил ей Антон. Давай хоть послушаем, что там и как. Виктор кивнул и принялся объяснять. По лестнице, поднимайтесь на самый верхний этаж. Там комната с огромной кроватью, ну знаете такая, с балдахином, ворохом перины, подушек. А в кровати дамочка улет! Вдруг воодушевленно подхватил Тимур. Красное платье в облипку, декольте, что надо, сапоги на шнуровке. Ох, и горячая штучка! Я сфоткал. Сейчас покажу. Он вновь уткнулся в телефон. Так где же она? Так, вот кровать. А деваха не сохранилась, что ли? Странно, я же с ней снимал. Хм. Ну, короче, зачетная она. Он погасил экран и обвёл всех взглядом. А теперь представьте, после такого клёвого уровня и сразу в гроб. Нормально! Тимур вновь разразился гневной тирадой. Но Виктор, игнорируя его комментарии, коротко описал все их действия в донжоне. В ответ Липа и Антон рассказали о том, что нужно будет сделать в конюшне. Ирина по-прежнему не испытывала доверия к новому знакомому и помалкивала. «Одно неясно, почесал затылок Антон, «если ты спустишься в люк конюшни, то попадешь в склеп, а там ты уже был. В любом случае, я бы тебе рекомендовал с собой в квест-комнату конюха прихватить, а то, знаешь ли...» Вдруг у него дальше по расписанию компот с ватрушками опять сбежит. — Понял, принял. Виктор кивнул, затем спрятал в конверт свои карты, кроме той, что с изображением змеи на обороте. — Что же, ладно, ребят, приятно было познакомиться, но я пойду. Не буду тратить ценное время. Он встал и обменялся рукопожатием со своим другом. — Точно не хочешь продолжить? — Да ну их от греха подальше, — открестился Тимур. — С этих сволочей станется настоящую анаконду подсунуть. «А мне мои нервы дороже!» Напоследок Виктор бросил на Липу пристальный взгляд, а потом вдруг оказался рядом, склонился к ее уху и быстро прошептал. «Если что, я свой номер в твой телефон вбил». Затем так же резко отстранился и направился к выходу. «Что он тебе сказал?» Ира окинула Липу неодобрительным взглядом. Захотелось немедленно сползти под лавку от смущения, захлестнувшего с головой. Липа едва сумела взять себя в руки и небрежно ответить. «Да так, удачи пожелал». Антон тоже встал и потянул за собой Ирину. «Идем к бармену, ну или как там это, по-средневековому тут называется, Виночерпий. Спросим насчет заданий и поесть закажем. Лип, Тимур, идете?» Парень рассеянно помотал головой, не отрываясь от телефона. «Не, я тут вас подожду, стол заодно по караулю. Скоро должна машина подъехать, не хочу есть наспех». Липа же чувствовала себя потерянно. Неловкость, возникшая между ней и Виктором, тяготила. С одной стороны, его внимание было приятно, с другой совесть тут же воскрешала в памяти образ Ника, который укоризненно качал головой, прожигая недовольным взглядом. «Да что ж такое? Без вины виноватое? мысленно простонала Липа, в задумчивости лавируя меж заполненных людьми столиков. «Надо потом удалить номер Виктора и дело с концом. Так будет правильно и честно». «Бред какой-то!» — вторгся в мысли возмущенный голос Ирины. «А обычное человеческое меню у вас есть?» Я всего-то чашку кофе хочу». Паренек за барной стойкой сдвинул на берет с одиноким ястребиным пером, заложил большие пальцы за старомодные коричневые подтяжки своего костюма и коротко выдохнул. «Не положено». «Это еще почему?» Подруга уперла руку в бок. «Повторяю, сначала участникам квеста полагается проследовать к автоматусу». Он красноречиво кивнул на Ирин браслет, а потом в бок от барной стойки. В темном углу, отгороженном от трапезного зала тяжелой бордовой портьерой, стояла чучело шакала в полный человеческий рост. Этот объект сомнительного искусства был наряжен в старинную кожаную куртку с заклепками и высоким воротником. Если бы не колчан со стрелами ему за спину повесили, вылитый Робин Гуд, если бы не звериная голова, конечно. В целом зрелище было не из приятных, особенно радовала пасть, ощерившаяся острыми и слишком длинными зубами. Шакал тянул худую, ссохшуюся лапу к непонятной махине, отдаленно напоминавшей банкомат, только деревянный. «Что это за жуть?» — выдохнула за спиной Ира. «Автоматус!» — бодро повторил бармен и заученно затараторил. «Блюдо, которое определит для вас фортуна, будет приготовлено и подано, и это совершенно бесплатно при условии успешного прохождения квеста». «Я прочучила же! Жуткий монстр!» «Да ладно, зай, антураж такой. Давай попробуем». Антон довольно потер руки. «На халяву же!» «Ну-ка, красавчик, подвинься!» Он поднырнул под костлявую лапу и постучал по черному экрану. «Эй, а как это работает?» «Вставьте, пожалуйста, карту!» Проскрежетали металлические челюсти монстра, лязгнув над головой Антона. Вздрогнув, он инстинктивно пригнулся и выдал крепкое словцо, а затем все же выудил из своего конверта тройку с шакалом. «Эту!» «Вставьте, пожалуйста, карту!» снова клацнуло зубами чучело. Антон примерился к узкой прорези. Чудо техники, столь неуместное в средневековом интерьере, с жужжанием заглотила карту, а чучело проскрипела. Потяните, пожалуйста, рычаг. — О, так это однорукий бандит, что ли? Антон схватился за большую берцовую кость, торчащую сбоку от автоматуса, и радостно обернулся к Ирине. — Зай, да тут настоящий Лас-Вегас! и погнали! Он силой провернул рычаг, темный экран вспыхнул, и три столбика с неуловимыми картинками быстро замелькали, каждый в своем ритме. «Семерочки, семерочки, ну же, давай три семерочки!» «При чем тут семерки? Бармен же про выбор блюд говорил». И действительно, по мере замедления картинок становилось ясно, что цифр на них нет, только продукты. Антон заметно приуныл. «Это рулетка с едой», — резюмировала Липа, — «вместо меню. Интересная фишка». но непрактичная, — отрезала Ира. Во-первых, вот этот вот, — она кивнула на монстра, — весь аппетит отбивает, а во-вторых, вдруг выпадет то, что я не ем. Может, я на диете или пост держу. Да у меня вообще на арахис аллергия и на мед. Что тогда? Фортуна не ошибается. Парень в берете равнодушно пожал плечами и продолжил натирать барную стойку замусоленной тряпкой. — Вам выпадет то, что вашему сердцу и желудку желание всего на свете. Первый столбик, наконец, замедлился и замер. явив миру изображение гренок и большой головки чеснока. «Что за дела?» — возмутился Антон. «Если я чесноков, значит, мне сразу как вампиру чеснок подсовывать, что ли? Зай, тебе при таком раскладе светит тарелка лагмана, а не чашечка ко...» «О, пивас!» Антон снова воспрял духом, увидев вторую остановившуюся картинку. «Вот это уже нормальный расклад! Мои сердце, желудок и прочие органы крайне одобряют!» «Я тебе сейчас так одобрю!» Тут же взвела Сирина и дернула Антона за руку прочь от автоматуса. «Вобла сушеная!» «Чего?» Тут даже Липа удивилась. Сколько бы эта парочка ни скандалила, а до оскорбления еще никто из них не опускался. «Рыбка! К пиву! Там!» Он махнул рукой на экран, где сложился в ряд пивной сет. Затем снова развернулся к бармену. «Значит, мне полагается, это все бесплатно? А сколько пива? Одна кружка?» — Бесплатно, — просеял паренек. — Абсолютно даром и в неограниченном количестве. Сколько вашей душе угодно. — Только придется подождать минут сорок. Сейчас посетителей много. — Ну что, делаете заказ? Антон до рта не успел раскрыть, как Ира зашипела, словно нагайно. Так, чесноков, не беси меня. Никакого пива, ясно? — Ну, зай! — Я все сказала, — ледяным тоном отчеканила Ирина. — И ты в курсе, что это значит? Видимо, между этими двумя уже сложилась особая система сигналов и знаков, при которых каждый понимал, когда уже слишком близко подошел к черте невозврата. Вот и Антон заметно скис, но спорить не стал. «Да и ладно», — махнул он рукой. «К бесам это пиво». «Не расстраивайся», — решила поддержать его Липа. «Мы все равно не смогли ждать заказ сорок минут, и так кучу времени потеряли в склепе». Автоматус заскрежетал, выплевывая карту. Антон со вздохом отправил ее обратно в конверт, а потом и вовсе приобнял свою девушку и звонко чмокнул в щеку. «Зай, ну не злись! Никакого пива, честно!» «Вот так бы сразу! Пойдемте отсюда!» «Погоди, а давай твою карту проверим!» «Тоша!» «Нет, ну а что, а вдруг там и правда лагман будет?» «Тебе одному, Чесноков, не ясно, что ли? Это чистой воды развод!» Снова начала закипать Ирина, крепко вцепившись в футболку Антона, чтобы он и думать не смел вновь приближаться к аппарату. — Ну, я вообще-то есть хочу, — обиженно просопел он. — И суп — не пиво. — Время, — напомнила Липа и поймала благодарный взгляд подруги. — Хотя... А вдруг кофе выпадет? — Ир, не будут же они его сорок минут варить? Липа кивком указала на неприметную стилизованную под старину кофемашину позади бармена. — Но если только стаканчик на вынос, — протянула Ира, — было мне так уж и плохо. Липа пролезла между монстром и автоматусом. — Вставьте, пожалуйста, карту. Мерзкий звук прокатился от самой макушки до пят, словно пенопластом по стеклу проскрипели. Она передернула плечами, торопливо сунула в прорезь свою карту и потянула за кость. — Сейчас как выдаст тебе бочку меда? — азартно хохотнул оживившийся Антон. — Липового! Но автомату сподкинул ему иной повод для шуток. Опа! Да у нас целый банкет из детсада. Манка с комочками, мм, вулка с маслом и кисель. Гуляем! Ну какие комочки? Нужно просто правильно ее готовить, вот как мама в детстве. Липа, словно наяву увидела кухонный стол, накрытый клетчатой клеенкой. Солнечный луч полз по подоконнику. Ласковый мамин голос копелью звенел на заднем фоне. Они с младшей сестренкой хихикали и толкались, сидя на одном стуле. Затем Манька схватила ложку с кашей. — Я тебя калмить буду, — радостно пропищала малявка и Липа послушно открыла рот. — Вкусно, сладко, дом. Как же так вышло, что они с сестрой разругались из-за чертовой квартиры? Да так, что не разговаривали уже столько месяцев. Неужели оно того стоило? — Ну что, Лип, брать будешь? — она вздрогнула, выныривая из воспоминаний и покачала головой. Увязнуть в ностальгии сейчас совсем не хотелось. «Вот если б...» «А, впрочем, неважно», — отмахнулась она. «Ириш, ты свою проверять будешь? Моя надежда на бесплатный кофе уже приставилась». Подруга вздохнула, с видом вселенского смирения затолкала карту в прорезь и брезгливо морща сдернула рычаг. «Лобстер!» — радостно воскликнул Антон. «Ты ж давно хотела попробовать! Фуагра! И коспитас биан! Это шесть косарей за бутылку!» «А тут на халяву! Зай, ты сорвала джекпот!» Глаза у Иры заблестели от предвкушения роскошной трапезы, и она перевела взгляд на бармена, но тут озадаченно поскреб в затылке. «Мои поздравления! Время ожидания не менее полутора часов. Решение за вами». Уголки ее губ опустились. Ира часто заморгала, пытаясь пережить крушение надежд, не упав лицом в грязь. Но липа понимала, почему она уже практически распрощалась с деликатесами. — Это ж сколько нулей в счете нам потом выкатит. Ясно же, как белый день, что засидимся тут, провалим квест, и придется потом кредиты брать или квартиры продавать, чтобы за такой королевский пир рассчитаться. Пиво с чесноком до да манка с киселем еще куда ни шло, но лобстеры... Липе было ужасно обидно за подругу, и она снова обратилась к бармену. — Послушайте, раз мы все отказались от угощения вашей фортуны, можно нам теперь хоть что-нибудь по-быстрому перекусить? — Бутылка минералки и сэндвич. Парень виновато развел руки, но на его физиономии не читалось никакого сострадания. — Если согласны, то подавальщица принесет за ваш стол. Минут через пять. — А, давайте, — махнул ему Антон. — Кстати, когда мы пройдем квест и соберем ключи, считай, выиграем, то можно будет сюда вернуться. Постфактум, так сказать. — Все в ваших руках. — Отлично. Дружище, ты тогда запиши куда-нибудь наших лобстеров. Идет? А мы потом вернемся и отметим победу с размахом. Судя по выражению лица Ирины, она была готова с тем же размахом отвесить Антону под затыльник. Не бывает ничего бесплатно. Когда они вернулись, Тимура за столом уже не было. На его месте лежала единственная карта, повернутая изображением черепашки кверху. Интересно, у него какой ключ проявился? Он ведь так и не показал. Липа перевернула карту Тимура и с недоумением уставилась на абсолютно черный прямоугольник. Он зиял на поверхности стола, словно разрытая могила. Казалось, даже свет не отражался от глянцевой поверхности пластика, а пропадал внутри, утягиваемый жадной тьмой. Как черная дыра. — Походу, кому-то все же придется оплачивать все местные удовольствия, — хмыкнул Антон. — А вообще мог бы и попрощаться по-человечески. — Англичанин, блин. — Извините, пожалуйста, что снова вас отвлекаем, — Липа обратилась к толстяку в синей футболке за соседним столом. — Вы не обратили случайно внимания, как давно наш друг ушел? «Кудрявый такой парень в светлом поло. Он остался за столиком сидеть, пока мы заказ делали». Мужчина никак не отреагировал на ее слова, даже не обернулся. «Извините, вы меня слышите?» — произнесла Липа погромче. «А? Что?» — отец семейства воззрился на нее с таким недоумением, словно видел впервые. «Говорю, не видели, когда наш друг ушел?» — терпеливо повторила она. — Да откуда же мне знать, барышня? Мы только пришли. Решили вот сперва перекусить, а потом на экскурсию по замку. Говорят, здесь красивый пруд с утками есть. Не видели? И рослипой с недоумением переглянулись, и последняя с намеком потерла висок указательным пальцем. — Да уж, совсем беда с памятью. Альцгеймер у него, что ли? Только что ведь общались, и про уток он уже говорил. — Такси, наверное, подъехало, — предположил Антон, прерывая их молчаливый обмен мнениями. — Ага, как же, — скептически хмыкнула подруга. — Я же вам говорю, мутный он какой-то. Наверняка только и ждал, пока мы отойдем. А сам сейчас, поди, снова в гробу стучит и очередных дурачков запугивает. — Ир, да он и сам выглядел напуганным, — возразила Липа. — Актеришка недоделанный. В общем, все это мне порядком надоело. Пора заканчивать балаган. — Согласна, — кивнула Липа. — Лучше вернемся на ресепшн, заплатим по счету, и Ника спокойно на диванчике дождемся. На лицо Антона набежала тень. То ли он все еще теплил надежду на эконом-вариант, то ли действительно вошел в раж, а, может, и вовсе мечтал о кружке холодного нефильтрованного. — Ну, девчонки, давайте все обсудим. Но Ирина лишь гордо вскинула голову, подхватила липу под руку и повела в сторону выхода, мол, не хочешь, как хочешь, а мы уходим. Справа от коридора, на который ему указал сосед с частичной амнезией, на стене тянулся ряд гравюр с изображением старинных замков. — Шато-де-Пин. На ходу прочитала про себя Липа незнакомое название с французским Флером и окинула взглядом каменное строение с двумя башнями по краям. Лучше бы путеводитель по территории повесили, хмыкнула Ира и притормозила перед самой большой гравюрой в ряду, эффектно подсвеченной спотами. Резные зубцы крепостной стены контрастно выделялись на фоне перистых облаков. Перед центральным входом в замок раскинулся подвесной мост, точно такой, по которому они сегодня шли. Автомобильной парковки, конечно, не было. Вместо нее на переднем плане зеленела поляна с клевером. Информационная табличка, висевшая сбоку от экспоната, рассказывала мелким шрифтом, чем знаменит этот замок. Дурацкими квестами и извилистыми лабиринтами. Пока Липа рассматривала контуры башен, Ирина вчиталась в описание и хмыкнула. «Ого, ну и название. Это ирландский замок Лип. Представляешь, Лип?» Она улыбнулась, довольная каламбуром. Его еще почему-то называют «прыжок об баннона». «Чего это у вас?» — прозвучал сзади недовольный голос подошедшего Антона. Стоило ему встать рядом, как раздался зловещий щелчок, и все остальные звуки внезапно исчезли. Вязкая, пугающая тишина окутала их троих, отгораживая от пиршественной залы. «Что происходит?» — осторожно начала липа. В этот момент пол под ногами дрогнул и провалился, словно откинулась вниз крышка люка. Троица с криками полетела в темноту неизвестности. Статистика. Липа — три ключа из семи. Антон — три ключа из семи. Ирина — три ключа из семи.